Кослявая горничная совсем недавно перешла к Аупервудам от Кокрейнов. Эймар Кокрейн, бывший директор железнодорожной компании западной страны, был теперь директором новой компании — западно-чикагской транспортной. — Можете себе представить, — услышала Эйлин голос костлявой горничной, — как я удивилась, когда узнала, кто меня нанимает. Когда мне хозяева сказали, я своим ушам не поверила.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 Да, все уж мужчины, когда идёт до женщин, становятся подлецами. Легкий шорок заставил сплетниц отскочить друг от друга, но Эйлен и так уже слышала довольно. Что же ей теперь делать? Опять новые связи, новые женщины, о которых она и не подозревала. Мисс Флоренс — это, конечно, Флоренс Кокрейн, ведь долговязая горничная работала раньше у Кокрейнов. И еще сесер Хейгенин. Подумать только, дочь издателя Хейгенина, одного из лучших его друзей. И Фрэнк целовал ее здесь. Неужели этому конца не будет? Его вероломству, его изменам. Элен вернулась в спальню вне себя от ярости и горя. Мысли ее путались. Что ей делать? Оставить Фрэнка, сказать ему в лицо все, что она о нем думает, следить за ним, нанять еще сыщиков.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 Произошел обмен улыбками, многозначительными взглядами, и Сессили в ответ на какую-то шутку Као Первуда игриво замахнулась на него книгой. Као Первуд схватил девушку за руки и сжал их ласково, но крепко: Пустите! Вам все равно со мной не справиться, храбро сказала Сессили. Посмотрим, отвечал Као Первуд. За этим последовала шутливая борьба, в результате которой